Как страстный любовник около жилища своей любовницы, которую содержит строгой отец или опекун за три-девять замками, Андрюша думал иногда, что в отверстие одного из пузырных окон тюрьмы уловил взгляд милого драгоценного узника. Отверстие, стал он замечать, становилось день ото дня больше. Наконец можно было различать сквозь него черты лица, столько знакомые и любезные. Тогда какую -то трогательную красноречивую беседу знаками завел он своим другом? А мешать этой беседе кому была нужда? Кто хотел, мог хоть разбить себе голову в виду черной избы в знак своей любви к одному из заключенных, лишь бы узнику не прибавилось от того ни наволос свободы. Мальчика же и подавно не опасались. Мог ли не принимать живое участие в судьбе Антона Добрый Тверчанин, его мечтательный спутник по западным землям и сват? Он не раз провожал малютку в его тайных путешествиях и вместе с ним радовался открытию сообщения с милым узником. В один вечер удалось даже Андрюше, став на плеча старику, подсмотреть в тюремное окно, что никого не было в клети, кроме самого заключенного.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 Бледнел предутренней зарею, И утро веяло в темницу, И поэт к решетке поднял важные взоры. Вдруг шум. Пришли, зовут они. Надежды нет. Звучат ключи, замки, запоры. Зовут. Постой, постой. День только, день один. Андре Шенье, Пушкин. День великой.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 «Пускай этот день будет вполне великим», — сказал он, встречая утро, и снова просил себе духовника. Имели жестокость отказать, или, что все равно, молчали. Курицын не приходил за письмами. Что ж помешало? Он не обманет, если только есть возможность. Он подкопается под основание тюрьмы, найдет дорогу хоть через трубу, если не сыщет других путей». В этом Антон уверен. Уж не потому ли не приходит, что есть надежда на милость великого князя? Надежда, божья Великой! Как при этом слове сердце забилось сильнее, кровь живее заструилась, как при этом слове выступили из мрака все милые люди с ласкою, со всеми дарами жизни и окружили его. О, постойте, подождите хоть немного, милые призраки, у изголовья несчастливца! Заставьте его забыть на этот день железо, черную избу, сто на товарища его заключение. Очаруйте его, дорогие гости, своими ласками. Подарите его еще одним земным праздником, может быть, последним на пороге в вечность. Нет, они пришли до миг и тотчас убежали, испуганные тоской неизвестности. Какую тяжкую полосу вытянули часы до вечера.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 Почему же ему не поставить себе такого же памятника? Может быть, в его клеть придет скоро новый жилец и станет также пробегать эти строки. Он будет тогда не один. Он окружит себя семейством былых товарищей и поведет с ними сердечную беседу. Антон сыскал гвоздь и начертал на стене четыре слова. «Дорогая мать», «Дорогая А» прощальные с землей слова, или что все равно с теми, кого не было для него дороже на земле. Писав их, он обливался слезами, как будто вырывался из объятий милой матери, милой невесты, чтобы никогда их не увидеть. Впоследствии над этими словами задумывался венчанный внук Иоанна, заключенный в том же отделении черной избы Часто искал злополучный Дмитрий Иванович ключа к этим иероглифам. Только сказочник Афоня мог объяснить их, рассказав ему повесть о заключенном. Недаром же Антон написал четыре слова на родном языке. Они послужили к прекрасной тризне по нем, совершенной через несколько лет устами доброго старца и сердцем юного узника, который не знал своих преступлений.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 на найдет ли то, чем жизнь его красилась? Найдет ли Анастасию? Что станется с ним без неё Изноется тоски. И здесь, в Москве, какие будут следствия его побега? Не пострадают ли тюремные сторожи, дети боярские? Может, статься и друзья его? За него будут казни, прольется невинная кровь? Нет, нет, никогда не решится, он жертвует для своей безопасности не только друзьями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 К друзьям Антона присоединилась молодая прекрасная женщина. Она положила в складчину их золотую цепь, манисты, другие богатые женские украшения. Это была гайда. Поколебались было некоторые из татар, но родственники Каракачи не согласились. Наконец, друзья несчастного, усиливая свои дары, могли только убедить их повременить казнь хоть несколько мгновений. Ждали еще снова милости от Ивана Васильевича. К нему пошел Андрюша.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 и как потом татарин поднял высоко торжественно за густые светлые кудри беловосковую голову. И в то же самое время солнце там играло на небе. Собрав смертные останки, хабар и тверчанин Афоня ночью похоронили их у Антонова двора за Лазарем Святым. Вот зачем приезжал Антон Эрнштейн на Русь. Да еще за тем, чтобы оставить по себе следующие почетные правдивые строки в истории. Врач немчин Антон, приеха в 1485-м к великому князю. Его же велица чести держал великий князь, врачева же Каракачу, царевича Даньярова,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 Докончил храм Успения Пресвятой Богородицы. Но что после сделалось с ним, с сыном его, куда след их девался, нигде не отыщите. Последний раз имя Фиараванти встречается в 1485 году, когда он был выпущен из тюрьмы для руководства артиллерии в походе Ивана Третьего против Твери, то есть в действительности Антон был казнен до Тверского похода. В 1486 году в России при неизвестных обстоятельствах Фиараванти умер. Его сын Андрей, действительно приезжавший с отцом в 1475 году на Русь, вернулся в Италию, еще до описываемых в романе событий. Напрасно сердце ваше спрашивает, где лежит прах их. Бог весть. Грустно. Очень грустно. Вы, конечно, не спросите меня о будущности Хабара Симского. Хабар Симской умер в 1534 году, крупный военачальник, возведенный при царе Василии Ивановиче в сан боярина. Говоря об освобождении Хабаром Симским Нижнего Новгорода, Ложечников имеет в виду успешное отражение им превосходящих сил казанского хана Менглигерея, осадившего город, 1505-й. Под спасением нашей чести в Рязани Ложечников подразумевает блестящую победу, одержанную Хабаром Семским во время вторичного нашествия Менглигерея на Россию, 1521-й, причем постыдная хартия московская – так Карамзин называет грамоту, в которой царь обязался платить дань татарскому хану, осталось в руках Хабара. Сердцу каждого русского должны быть очень знакомы освобождение Нижнего Новгорода от врагов, спасение нашей чести в Рязани, осажденной татарами при Василии Иоанновиче и другие подвиги знаменитого воеводы мы забыли сказать что в день казни антоновой родился иоанну внук дмитрий иванович думаем нужно еще прибавить к заключению нашей повести что место лекаря антона при дворе великого князя заступил по рекомендации подпеля мистера леон родом жадовин что этот мейстер лечил и залечил иоанну молодого и зато казнен всенародно на Болвановке за Москвой-рекой. Об этом никто не жалел. По делом была вору мука. Перенесемся теперь в немецкие земли. Попель, возвратясь ко двору своего государя, спешил обрадовать дядю вестью о смерти его однофамильца. «Несчастный!» — закричал барон для себя — Это был сын мой. Я убийца его. Проклинаю тебя вместе с собою. Он спешил рассказать встречному и поперечному повесть о рождении Антона и свои злодеяния. Вскоре монастырь заключил его в стенах своих. В тот же монастырь последовал за ним новый отшельник. Это был Антонио Фиоравенти. Можно судить, какова была их первая встреча. Долго еще встречались они каждый день в переходах монастырских, униженно кланялись друг другу и поспешали у подножия креста смывать слезами глубокого раскаяния кровь невинной жертвы, которые были запятнаны. Глава одиннадцатая. Опять в богемии. «Недоиграна игра, недопета песенка» припев одной из народных свадебных песен. Вы помните, конечно, замок у Белой горы на берегу Эльбы, хоть и давно расстались с ним. Вот без малого через три года, когда мы побывали там, входим опять на двор, принадлежащий этому бедному замку. Прекрасный осенний день. Заметьте, в Богемии Склоняется уж к вечеру и накидывает розовые покрывало на небо, на воды, на все предметы. И замок в огнях, будто праздник в нем. Все творение, проникнутое каким-то упоительным спокойствием, дышит так легко, так сладостно. На дворе замка маститый вяз, еще прекрасный, несмотря что старости осень...